глава пятая. Мы утонули в документах так, что потеряли счет времени. По четкому указанию шефа я собрала команду из трех специалистов, и все они подписали договор о неразглашении информации, правда поочередно. Валерий Максимович настаивал на том, чтобы задания давались каждому отдельно. Но мы же уже подписывали подобный при устройстве на работу. Попытался возразить один из них, как только я сунула ему под нос важные бумаги. Этого требует заказчик. Холод в моем голосе заставил его посмотреть на ситуацию другими глазами и больше не высовываться. Дальше вопросы возникали исключительно по нашему новому проекту. И что самое странное, Шеф цедил информацию, тщательно разделяя между сотрудниками, что ни у одного не складывалось полной картины перед глазами. Одни делали матрешку, вторые вычленяли данные и адаптировали их к миру чисел и кодов, а третьи занимались основой приложения. Когда они все получили свои задания и поняли, что надо держать язык за зубами даже со служивцами, я задавалась только одним вопросом. А кто все это будет собирать воедино? Этот вопрос я и озвучила шефу, за что получила недовольный взгляд. А это вас уже не касается, Жнецкая, подчеркнул он. Подготовьте остальные бумаги. Составьте каждому из строиц график работы от которого они не должны отклоняться ни на сутки. Мы должны закончить через две недели. Хорошо, Валерий Максимович. Мне показали на стопку папок, с которыми я должна сейчас поработать. Вынужденная провести весь день с шефом в кабинете, к вечеру я находилась в крайне раздраженном состоянии. Начальник имел репутацию достаточно спокойного мужчины, Но сегодня с ним явно было что-то не то. Он срывался на крик в телефонных разговорах, загонял секретаршу и смотрел на меня так, будто я готова стащить бумаги прямо у него из-под Пока я сухо распределяла материал по дням для трех избранных, не особо вникая в подробности, все было спокойно. Но как только я собралась с одной из папок выйти из кабинета, Шеф чуть на стуле не катапультировался. Я все больше настораживалась. Посматривала на оставшиеся на столе у начальника документы с нездоровым интересом и поймала себя на том, что мне уже все кажется подозрительным. Иногда я думала о вчерашнем незнакомце, о том, как он таскал меня на руках, и о жутком вое, от воспоминания о котором... У меня до сих пор бегали мурашки по коже. Ждала ли я звонка от него? Признаться, ждала. Хотя бы для того, чтобы ответить, чтобы он катился лесом. Но мне не звонили даже подружки. И это было крайне странно. Когда взволнованный шеф вылетел из кабинета, я с сомнением покосилась на его стол. Любопытство раздирало, но я боялась быть застуканной с поличным. Мой взгляд зацепился за окно около его стола, и в голову пришла одна рискованная идея. Оглянувшись на дверь, я тихо прокралась к рабочему месту начальника и встала так, чтобы при его возвращении моментально повернуться к окну и сделать вид, что заинтересовалось происходящим на улице. Нужные документы лежали чуть в стороне, и я приоткрыла папку. Схемы и диаграммы с зашифрованными значениями бросились мне в глаза первым делом, еще больше убедив меня в том, что заказчик был ой как непрост. Я пролистала еще несколько заданий, и поняла, что даже задаясь я целью выяснить, что было закодировано под теми или иными буквами и знаками, я бы так и не поняла, что они означают. Все итоговые данные шифром передавались заказчикам, и я могла только гадать, какие же характеристики они там скрыли. Интересно, почему шеф прячет их от меня? «Все равно я тут при всем моем большом желании сунуть нос в эти дела, дальше разрешенной черты не могу». Я как раз успела сесть обратно на диван, где на журнальном столике были рассортированы документы и записывались тех задания для каждого из троих сотрудников, когда Валерий Максимович вошел в кабинет. Он остановился у стола, бросив на меня подозрительный взгляд. Но я сделала вид, что с головой ушла в работу. Шеф ввел себя уже гораздо спокойней. Видимо, прогулка пошла ему на пользу. Меньше гонял секретаршу, не косил на меня суровым взглядом и уже более хладнокровным голосом отвечал на телефонные звонки. «Лена, сколько еще времени вам надо?» Обратился он ко мне после одного звонка. Я не вслушивалась в разговор, занимаясь своими делами, поэтому не сразу сообразила, что он от меня хочет. Полчаса плюс-минус. Спина заныла от неудобной позы, и я потерла поясницу. «Рита!» Связался он по внутренней связи с секретаршей. «Позови сюда Володю, Сашу и Игоря». «Что-то случилось?» Внутри шевельнулось волнение. Валерий Максимович закусил щеку и кивнул. «Если у тебя на сегодняшний вечер есть планы, отменяй. Едем к заказчику». Но я постаралась как можно тактичней сформулировать свое нежелание потакать блажа заказчика. «Завтра мы все будем на рабочих местах и сможем обсудить возникшие вопросы. Едем». Настойчивый взгляд начальника просто не оставлял выбора. «Едем так едем». Я недовольно пожала плечами, опустив глаза к бумагам и пряча молчаливый протест. «Лена, я...» Голос шефа звучал немного раздосадованно. Ему самому, судя по всему, совсем не нравилось сложившееся положение вещей. Я бы тоже с удовольствием провел сегодняшний вечер с женой и детьми, если бы мог. Последнее он подкрепил непонятным мне взглядом, а я только качнула головой. «Кто это Суворова такая? И куда мы поедем к ней домой? А если ребята не смогут? Если у них есть дела, которые невозможно перенести?» Как оказалось... Непереносимых дел у нас в этот вечер не могло быть просто по определению. Не имели права. Зато шеф, поддавшись нашему укоризненным взглядам, сквозь зубы пообещал хорошую премию. «И далеко нам ехать?» — спросила я у начальника, как только мы вышли на крыльцо. Нас уже ждал черный минивэн с тонированными стеклами, который вызывал у меня странные ассоциации со вчерашними событиями. Хоть эта машина и была больше, массивней и угловатей, но я ничего не могла с собой поделать. Ну нет, что я сразу всё в кучу мешаю. Все вчерашние вечерние приключения были не более чем продуманной программой, а вот сегодня это совсем другое дело. Наш обеспеченный заказчик так и стремился показать нам, насколько он влиятелен и уважаем. Машину, в которой мы ехали, пропускали на постах, а когда впереди возникла глухая пробка, с полицейским сопровождением провели чуть ли не сквозь ряды ползущих автомобилей. Обычно шумные ребята-разработчики затихли, молча переглядываясь друг с другом. А я нервно теребила телефон, в котором было неизменно пять делений связи, но ни одного звонка, ни одного единого вызова. Даже до пресловутого обращения по объявлению мы созванивались раз в день хоть с одной из подружек, от которой я получала всю сводку новостей, кто с кем и куда из наших отправился, и как у них прошел день. А сейчас тишина. Я попробовала набрать Олю, подумав, что заодно отвлекусь, но вызов скидывался, так и не доходя до адресата. И со Светой, и с Валей оказалась такая же история. Я перевела взгляд на ребят, двое из которых с кем-то переписывались в соцсетях, и решила, что у меня просто временные перебои со связью. «Как-то помнится, такое уже было. Тогда до меня двое суток никто не мог дозвониться. Вы знаете, куда мы едем?» Тихо спросила у шефа, когда он скользнул по мне взглядом. «Я был там один раз». Ох, лучше бы он этого не говорил. А то его губы изогнулись так, что стало понятно. Встреча была не из приятных. Путь занял еще минут двадцать. И когда дверь минивэна отъехала в сторону, я уже мечтала о конце поездки, как заключённая об освобождении. «Добро пожаловать!» Юркий парень подал мне руку, помогая выйти. Я осмотрелась вокруг и присвистнула про себя. «Вот это да!» Бросила косой взгляд на сотрудников, которые, не стесняясь, крутили головой по сторонам, постоянно комментируя увиденное. Мне и самой хотелось бы обсудить, чем надо заниматься, чтобы отгрохать такой особняк. Двухэтажный, с претензией на старину, с толстенным налетом родового аристократического гнездышка. Дом всем своим видом спрашивал, достоин ли ты его. Я поблагодарила паренька за помощь, он загадочно сверкнул глазами, и отошел к шоферу. А нас уже встречала целая делегация на ступенях. Первой к нам спустилась Полина Суворова, одетая в строгое платье. А отстав от нее на полшага, мужчина в возрасте, который имел с нашей заказчицей просто поразительное сходство. Отец, никак иначе, или другой ближайший родственник. А за ними еще трое молодых мужчин двигающиеся ровным строем, словно огромной стеной, больше походящие на личную охрану президента, чем одной молодой женщины, о которой я до заказа не знала ничего. «Добро пожаловать к нам в дом!» Она гостеприимно улыбнулась, и Валерий Максимович поспешил представить всех друг другу. Как я и думала, мужчина в возрасте оказался отцом Полины Суворовой, Вот только держался отстранённо и максимум кивал, да пожал руку мужчинам. Мне показалось, что он неестественно бледен, но у меня больше не было времени рассматривать отца заказчицы. Нас пригласили в дом. А то мы всё на пороге, да на пороге, Полина бесцеремонно подхватила меня под руку и повела к дверям, которые уже поспешил открыть тот юркий паренёк. Я оглянулась на шефа и увидела, как он тихо переговаривается с отцом девушки, но обзор перекрыли сомкнувшиеся плечи трио охраны. Я впервые заглянула им в глаза и спешно повернулась. От них так и разила сила и дикостью, что ли. Очень странные ощущения одолевают меня в последнее время».